но, заметил он также, что толстее, уподобляется Гранфлу гораздо больше, чем это пристало бы человеку с головой. И дух возобладал над плотью. Осушив несколько сот бутылок знаменитого вина 1550 года и проглотив два тома, составлявших монастырскую библиотеку, откуда априори подчеркнул латинское изречение «Bonum vinum laetific cor что переводится «доброе вино веселит сердце человека», Шуко почувствовал великую тяжесть в желудке и великую пустоту в голове. «Можно, конечно, было бы постричься в монахи, подумал он. «Но у Гаранфло я буду уж слишком по-хозяйски распоряжаться, а в других аббатствах недостаточно. Конечно, ряса навсегда укроет меня от глаз господина Демаена, но, клянусь всеми чертями, есть же, кроме самых обычных способов, и другие. Поразмыслим». В другой латинской книжке, правда, не из библиотеки Гаранфло, я прочитал. «Querre et invenies. — «Ищи и придумаешь». Шипко стал размышлять, и вот что пришло ему в голову. Для того времени мысль была довольно новая. Он доверился Гаранфло и попросил его написать королю. Письмо продиктовал он сам. гранфло хоть это и давалось ему нелегко, все же под конец написал, что Шико удалился к нему в монастырь, что вынужденный расстаться со своим покровителем, когда тот помирился с господином Демоеном, он с горе заболел, пытался бороться с болезнями, кое-как развлекаясь, но горе оказалось сильнее, и в конце концов он скончался. Со своей стороны и Шико написал королю. Письмо его, датированное 1580 годом, разделено было на пять абзацев. Предполагалось, что между каждым абзацем протекал один день, и что каждый из них свидетельствовал о дальнейшем развитии болезни. Первый был начертан и подписан рукой довольно твердой. Во второй почерк был неуверенный, а подпись, хотя еще разборчивая, представляла собой каракули. Под третьим стояло «Шик», под четвертым «Ши», И, наконец, под пятым «Ш» и клякса. Эта клякса, поставленная умирающим, произвела на короля самое тягостное впечатление. Вот почему он принял Шико, заявившуюся ему тень. Можно было бы привести здесь письмо Шико, но, как сказали бы мы сейчас, Шико был человек эксцентричный, а так как стиль — это человек, эпистолярный стиль Шико был настолько эксцентричен, что мы не решаемся привести здесь это письмо, какого бы эффекта от него не ожидали. но его можно найти в мемуарах Детуаля. Оно датировано, как мы уже говорили, 1580 годом, годом великого распутства, добавляет Шико. В конце этого письма, дабы интерес к нему Генриха не остывал, Гаранфло добавлял, что после смерти Шико бонский монастырь ему опротивил и что он предпочел бы перебраться в Париж. Именно этот постскриптум Шико было особенно трудно вырвать из пальцев Гаранфло, ибо Гаранфло Подобно Панургу, как раз отлично чувствовал себя в боне. Он жалобно возражал Шико, что, когда вино не сам разливаешь, к нему всегда подмешивают воду. Но Шико обещал достойному Приору, что ежегодно сам будет ездить и заготовлять для него и Романию, и Вальне, и Шамбертен. Признавая превосходство Шико и в данном деле, как и во многом другом, Гранфло уступил настоянием друга. В ответ на послание Гаранфло и на прощальные строки Шико король собственноручно написал «Господин настоятель, поручаю вам совершить в какой-нибудь поэтической местности святое погребение бедного Шико, о котором я оскорблю всей душой, ибо он был не только преданным моим другом, но и дворянином довольно хорошего происхождения, хотя сам не ведал своей родословной дальше прапрадеда. На могиле его вы посадите цветы и выберете для нее солнечный уголок, Будучи южанином, он очень любил солнце. Что касается вас, чью скорбь я тем более уважаю, что она разделяется мною самим, то вы, согласно выраженному вами желанию, покинете Бонскую обитель. Мне слишком нужны здесь, в Париже, преданные люди и добрые клирики, чтобы я держал вас в отдалении. Поэтому я назначаю вас приором аббатства святого Иакова, расположенного в Париже у сант антуанских ворот. Наш бедный друг особенно любил этот квартал. Сердечно благосклонный к вам, Генрих, с просьбой не забывать его в ваших святых молитвах. Легко представить себе, как расширились от изумления глаза Приора при получении подобного автографа, целиком написанного королевской рукой, как и восхитился он гениальной изобретательностью Шико и как стремительно бросился навстречу ожидающим его почестям. и почитатель может это припомнить, честолюбие и ранее опускало свои цепкие ростки в сердце Гранфло. Личное имя его всегда было «Модест», что переводится «скромный». Но, сделавшись бонским настоятелем, он стал зваться «Дом Модест Гранфло». Все свершилось, согласно желанию как короля, так и Шико. Связка терновника — и материально, и аллергически представляющее тело покойника была зарыта на освещенном солнцем месте, среди цветов под пышной виноградной лозой. Затем умерший и символически погребенный Шико помог Гаранфло перебраться в Париж. Дом Маде с величайшей пышностью водворился в качестве настоятеля в монастыре святого Иакова. Шико под подкровом ночи перебрался в Париж. У ворот Бюсси Он за 300 икю приобрел домик. Когда ему хотелось проведать Гран-Фло, он пользовался одной из этих трех дорог. Самой короткой через город, самой поэтической по берегу реки, наконец, той, что шла вдоль крепостных стен Парижа, и являлась наиболее безопасной. Но, будучи мечтателем, Шико почти всегда выбирал прибрежную дорогу. В то время река Сена еще не была зажата между каменными стенами, Волны, как говорил поэт, лобзали ее широкие берега, и жители города не раз могли видеть на этих берегах длинный, вырисовывающийся в лунном сиянии силуэт Шико. Устроившись на новом месте и переменив имя, Шико позаботился также об изменении своей внешности. Звался он, как мы уже знаем, Робером Брике, и при ходьбе немного наклонялся вперед. Вдобавок прошло лет пять-шесть для него довольно тревожных. и от этого он почти облысел, так что его прежняя курчавая черная шевелюра отступила, словно море во время отлива, от лба к затылку. Ко всему, что мы уже говорили, он изощрился в свойственном древнем мимом искусстве изменять умелыми подергиваниями лицевых мускулов и выражения, и черты лица. Благодаря столь усердным стараниям Шико даже при ярком свете становился, если ему не лень было потрудиться, настоящим рабером бреке. то есть человеком, у которого рот раздвигался до ушей, нос доходил до подбородка, а глаза ужасающим образом косили. Всего этого он достигал без неестественного гримасничения, а любители перемен в подобной игре с мускулами находили даже известную прелесть, ибо лицо его, длинное, острое, с тонкими чертами, превращалось в широкое, расплывшееся, в тупое и невыразительное. Лишь своих длинных рук и длиннющих ног Шико не был в состоянии укоротить. Но, будучи весьма изобретательным, он, как мы уже упоминали, сгорбил спину, отчего руки его стали почти такой же длины, как ноги. Кроме этих упражнений и лицевых мускулов, он прибег еще к одной предосторожности. Ни с кем не завязывал близкого знакомства. И правда, как не владел своим телом Шико, он все же не в состоянии был вечно сохранять одно и то же положение. Но в таком случае, как может ты представляться Горбуном в полдень, когда в десять утра ты прям? И как объяснить твое поведение приятелю, когда он прогуливает с тобой, видя, друг, как у тебя меняется весь облик, потому что случайно увидел подозрительного тебе человека? Вот Робе Рубрико и приходилось жить отшельником. Впрочем, такая жизнь была ему по вкусу. Единственным его развлечением были посещения Гаранфло, когда они допивали вдвоем знаменитое вино 1550 года, которое достойный приор позаботился вывести из бонских погребов. Однако переменам подвержены не только личности выдающиеся, но и существа вполне заурядные. Изменился также Гаранфло, хотя и не физически. Он увидел, что человек, раньше управлявший судьбами, находится теперь в его власти и вполне зависит от того, насколько ему Гаранфло заблагорассудится держать язык за зубами. Шико, приходивший обедать в обаство, показался ему впавшим в рабское состояние. И с этого момента Гаранфло стал чрезмерно высокого мнения о себе и недостаточно высокого о Шико. Шико не оскорбился этой переменой в своем приятеле, Король Генрих приучил его ко всему, и Шико приобрел философический взгляд на вещи. Он стал внимательнее следить за своим собственным поведением, вот и все. Вместо того, чтобы появляться в аббатстве каждые два дня, он стал приходить сперва раз в неделю, потом раз в две недели и, наконец, раз в месяц. Гаранфло теперь до такой степени мнило себе, что этого даже не заметил. Шуко был слишком философом, чтобы принимать отношение приятеля близко к сердцу. Потихоньку он смеялся над неблагодарностью Гаранфло и по своему обыкновению чесал себе нос и подбородок. «Вода и время», — сказал он себе, — «два могущественнейших растворителя. Один точит камень, другой подтачивает самолюбие. Подождем». И он стал ждать. Пока длилось это ожидание, произошли рассказанные нами события. В некоторых из них он, как ему показалось, усмотрел новые черты, являющиеся предвестием великих политических катастроф. Королю, которого он, даже став покойников, продолжал любить, по его мнению, грозили в будущем опасности, подобные тем, от которых он его в свое время защищал. Он и решил предстать перед королем в виде призрака и предсказать грядущие беды. с единственной целью предостеречь от них. Мы уже знаем, что в разговоре об отъезде Жуаэза обнаружился намек на приезд господина Майена, и что Шико со своей лисьей пронырливостью вылущил этот намек из его оболочки. Все это привело к тому, что из призрака Шико превратился в живого человека, и роль пророка сменил на роль посланца. Теперь же, когда все, что в нашем повествовании могло показаться неясным, Разъяснилось. Мы, если читатель не возражает, присоединимся к Шико, выходящему из Лувра, и последуем за ним до его домика у перекрестка Бюсси. Глава 17. Серенада Шико не пришлось идти долго от лувра к себе. Он спустился на берег и начал пробираться через сено на лодочке, в которой он был единственным рулевым и гребцом. Эта лодочка перевезла его с Нельского берега к Лувру, где он пришвартовал ее у пустынной набережной. «Странное дело», — думал он, работая веслом и глядя на окна дворца, из которых лишь в одном огне королевской спальни еще горел свет, несмотря на позднее время. «Странное дело. Столько прошло лет». А Генрих все тот же. Другие либо возвысились, либо принизились, либо умерли. А у него же на лице и на сердце появилось несколько новых морщин и больше ничего. Все тот же ум, неустойчивый, благородный, склонный к поэтическим причудам. Все та же себелюбивая душа, всегда требующая больше, чем ей могут дать. От равнодушия — дружбу, от дружбы — любовь, от любви — самопожертвование. И при всем этом бедный, несчастный король — самый печальный человек во всем королевстве. Поистине, кажется, один лишь я глубоко изучил это странное смешение развращенности и раскаяния, безбожия и суеверия, как один лишь я хорошо знаю Лувр с его коридорами, где проходило столько королевских любимцев на своем пути к могиле, изгнанию или забвению. Как один лишь я без всякой опасности для себя верчу в руках эту корону, играю с ней, а ведь стольким людям мысли о ней обжигает душу, пока еще не успела обжечь им пальцы. Ушаков вырвался вздох, скорее философический, чем грустный, и он сильнее налег на весла. Между прочим, снова подумал он, король даже не упомянул о деньгах на дорогу. Такое доверие делает мне честь, ибо доказывает, что он по-прежнему считает меня другом. И Шако по своему обыкновению тихонько засмеялся. Потом он в последний раз взмахнул веслами, и лодка врезалась в берег, усыпанный мелким песком. Шако привязал нос лодки к свае, затянул узел одному ему известным способом, что в те невинные по сравнению с нашими времена достаточно обеспечивала сохранность лодки, и направился к своему жилью, расположенному, как известно, на расстоянии двух мушкетных выстрелов от реки. Завернув в улицу августинцев, он с недоумением и даже с крайним изумлением услышал звуки инструментов и голоса, наполнявшие музыкальным благозвучием квартал, обычно столь тихий, в толь поздний час. «Свадьба здесь где-нибудь, что ли?» — подумал он сперва. «Черти полосатые, мне осталось пять часов сна, теперь же всю ночь глаз не удастся сомкнуть. Я-то ведь не женюсь!» Подойдя ближе, он увидел, как на оконных стеклах немногих домов окаймлявших улицу, пляшет отбиски пламени. То плыла в руках пажей и лакеев добрая дюжина факелов. И тут же оркестр из 24 музыкантов под управлением иступленно жестикулирующего итальянца с каким-то неистовством играл на виолах, псалтерионах, цитрах, трехстронных скрипках, трубах и барабанах. Вся эта армия нарушителей тишины расположилась в отличнейшем порядке перед домом, в котором Шикони без удивления узнал свое собственное жилище. Невидимый полководец, руководивший движением этого воинства, расставил музыкантов и пожей таким образом, чтобы все они, повернувшись лицом к жилью рабера рабреке и не спуская глаз его окон, казалось, существовали, жили, дышали только этим своим созерцанием. С минуту Шико стоял неподвижно, застыв на месте. Глядел на выстроившихся музыкантов и слушал весь этот грохот. Затем, хлопнув себя костлявыми руками-поляшком, вскричал. Но здесь явно какая-то ошибка. Не может быть, чтобы такой шум подняли ради меня. Подойдя еще ближе, он примешался к любопытным, которых привлекла Серенада и, внимательно осмотревшись кругом, убедился, что их свет от факелов падал только на его дом, и звуки музыки устремлялись туда же. Никто в толпе музыкантов и факелоносцев не занимался ни домом напротив, ни соседними. «Выходит», — сказал себе Жико. Что это все действительно для меня. Может быть, в меня влюбилась какая-нибудь неизвестная принцесса? Однако предположение это, сколько бы лесным, оно ни было, видимо, не показалось шику убедительным. Он повернулся к дому, стоявшему напротив. В единственных, расположенных на третьем этаже окнах его, не имевших ставин, порой отражались отсветы пламени. Никаких других развлечений не выпало на долю бедного жилища, из которого, видимо, не выглядывало ни одно человеческое лицо. — В этом доме, наверное, здорово крепко спят, — черт побери, — подумал Шико. — От подобной вакханалии пробудился бы даже мертвец. Пока Шико задавал себе эти вопросы и сам же на них отвечал, оркестр продолжал играть свои симфонии, словно он исполнял их перед собранием королей и императоров. — Простите, друг мой, — обратился, наконец, Шико к одному из факельщиков. — Не могли бы вы мне сказать, для кого предназначена вся эта музыка? — Для того буржуа, который там проживает, — ответил слуга, указывая на дом рабы-рабреке. — Для меня, — подумал опять Шико. — Оказывается, действительно для меня. Он пробрался через толпу, чтобы прочесть разгадку на рукавах и груди божей. Однако все гербы были старательно запрятаны... под какие-то серые балахоны. «Чей вы, друг мой?» спросил Шико одного тамбуринщика, согревавшего дыханием свои пальцы, ибо в данный момент его тамбурину нечего было делать. «Того буржуа, который тут живет», ответил тамбуринщик, указывая своей палочкой на жилище рабы брике. «Ого!» сказал себе Шико. «Они не только для меня играют, они даже мне принадлежат». «Чем дальше, тем лучше. Ну что ж, посмотрим». Изобразив на своем лице самую сложную гримасу, какую он только мог изобрести, Шико принялся расталкивать пажей, лакеев, музыкантов, чтобы пробраться к двери, чего ему удалось достигнуть не без труда. Там, хорошо видный в ярком свете образовавших круг факелов, он вынул из кармана ключ, открыл дверь, вошел, закрыл за собой дверь и запер ее на засов. Затем он поднялся на балкон, принес на выступ его кожаный стул, Удобно уселся, положив подбородок на перила, и делая вид, что не замечает смеха, встретившего его появление, сказал: "Господа, вы не ошиблись. Ваши трели, каденции и рулады действительно предназначены мне. Вы мэтр рабарбрике?" спросил дирижер оркестра. "Я собственной персоной. Но ну, так мы все цело в вашем распоряжении, сударь." ответил итальянец, подняв свою палочку, что вызывало новый взрыв мелодий. — Решительно разобраться, в этом нет никакой возможности, подумал Шико, пытливо разглядывая толпу и соседние дома. Все обитатели домов высыпали к окнам на пороге или же смешивались с теми, кто стоял у его двери. Все окна и двери меча гордого рыцаря заняты были самим метром фурнишоном, его женой и всеми чадами и домочадцами сорока пяти, их женами, детьми и слугами. Лишь дом напротив был сумрачен и нем, как могила. Шуков все еще искал глазами решение этой таинственной загадки. Как вдруг ему почудилось, что под навесом своего же дома, через щели в настиле балкона, он видит человека, закутанного в темный плащ, видит его черную шляпу с красным пером, длинную шпагу, Человек этот, думая, что его никто не видит, пожирал глазами дол напротив, безлюдный, немой мертвый дом. Время от времени дирижер покидал свой пост, подходил к этому человеку и тихонько переговаривался с ним. Шико сразу догадался, что тут-то и была вся суть происходящего, и что за этой черной шляпой скрыто лицо знатного дворянина. Точно же все его внимание обратилось на этого человека. Ему было легко наблюдать. Сидя у самых перил балкона, он мог видеть все, что делалось на улице и под навесом. Поэтому ему удалось проследить за всеми движениями таинственного незнакомца. Тот при первой же неосторожности показал бы Шико свое лицо. Внезапно, когда Шико был еще занят целиком своими наблюдениями, на углу улицы показался всадник в сопровождении двух верховых слуг. принявшихся энергично разгонять ударами хлыста любопытных, упорно обступивших оркестр.